Миссис Холлис, начал Карелл. Не могли бы вы сказать нам, они разговаривали ли вы прошлой ночью или вечером с мистером Маккенаном? "Нет, не разговаривала", ответила она. "И была бы чрезвычайно вам благодарна, если бы вы мне сообщили, в чём собственно дело. Вы позвонили, когда я одевалась и ничего не объяснили". "Он умер", сказал Карелл. Голубые глаза широко раскрылись. Что? выдохнула она. А мне очень жаль, но, господи, что вы такое говорите? Джерри умер? Что? Мне очень жаль. Господи, что же случилось? Голубые глаза распахнулись ещё шире. Они выражали явное потрясение, а может быть, даже чересчур явное. Как? спросила она, пока ещё не зная. Он говорил неправду, однако нигде не написано, что коп должен быть оскровенным со свидетелем. Его убили, произнесла Мэрилин. Вы полицейские, значит, в дело вмешалась полиция. Вы не пришли бы сюда, если он просто умер во сне. Нет, он не умер во сне. Так что его задушили, зарезали, сбила машина? А мы узнаем о причине его смерти только после того, как получим данные вскрытия, сказал Карела. Иногда им говоришь всё, что знаешь сам, иногда ничего не говоришь, а иногда вот как сейчас, сообщаешь ровно столько, чтобы заставить прихватить мяч и лететь с ним по полю. Казалось, она перебирает любые возможности, и напрягая извилины, изображает из себя сыщика-любителя. Это такая услужливая маленькая мисс Холлис. Правда, не такая уж маленькая со своим ростом более 170 см. Однако они не забывали, что именно ей, с жером Маккенн звонил последний раз в своей жизни. "Когда это случилось?" спросила она сегодня утром. "Где вы его в квартире вы нашли его? Его обнаружила уборщица." В какое время? Около 9, сказал Карелла. А вы хорошо его знали? спросил Уилис. Так значит, это всё-таки убийство, проговорила она. А никто не говорит, что нет? Тогда почему вам надо знать, хорошо ли я его знала? Потому что последний звонок был им сделан вам. И какое это имеет значение, если его не убивали? по могло быть и самоубийством. Уильямс решил дать ей ещё одну наживку, а вдруг она ухватится за неё и начнёт распространяться о такой возможности. Но она категорически отвергла подобное предположение. Клжерри убил себя? Это совершеннейшая нелепость. Почему вы так считаете, Мисс Холлис, спросил Карелл. У него было всё: интересная внешность, новая работа, Ещё он занимался, поинтересовался Уиллс. Он был вице-президентом фирмы Istek Systems, занимался маркетингом. И что это за фирма? спросил Карелл. Система безопасности. То есть фирма производит оборудование, защищающее от квартирных взломщиков. Да, радиотелеметрия, цифровой контроль. Не только против воров, но также и от пожара. Amarosa, короче говоря, самая разнообразная система охраны. Она находится здесь, в городе. Да, на Авеню Джей. Он вы говорили, что это о новой работе. Сравнительно новая. Он пришёл туда вскоре после того, как мы познакомились. Ну вот, наконец-то добрались. И когда это произошло, мисс Холис криза долго до рассвета. Уиллис начал мысленно прикидывать. Сейчас конец марта, примерно три месяца. И с тех пор вы встречались? Да. Вы не могли бы сказать нам, хорошо ли вы знали его? Это эвфемизм? Не понимаю. Я полагаю, вы хотите спросить, не спала ли я с ним? Так как? Да, хотя это тоже эвфемизм. Илис решил дома посмотреть в словареке слово эфемизм, чтобы убедиться, что он понял его правильно. Не могли бы вы сказать нам, это были серьёзные отношения, спросил он. Эмерилин пожала плечами. Что вы считаете серьёзными отношениями? А что вы считаете серьёзными отношениями? Она опять пожала плечами. Иногда нам было очень хорошо вместе, сказала она. Он был единственным мужчиной в вашей жизни? Нет? Значит, это не было серьёзно. Если серьёзные отношения означают признание в вечной любви и предложение руки и сердца, то тогда их нельзя считать серьёзными. Возможно, под серьёзными отношениями вы понимаете именно это? А я же считаю по-другому. Она помолчала. Затем продолжала: Он нравился мне, очень нравился. Нам было хорошо вместе. А мне очень жаль, что он умер. А Месхолис спросил Карелла: "Когда вы в последний раз говорили с мистером Маккенаном по телефону?" "Где-то на прошлой неделе. Вы не могли бы вспомнить, когда именно? По-моему, в четверг. Это он вам позвонил или вы звонили ему?" Он мне. И после четверга он вам больше не звонил? Нет. Вы были дома вчера вечером? Нет, я уезжала на выходные. Ну да? А куда? Домою, это вас не касается. А вы не могли бы сказать, когда вы вышли из дома? А затем вам это могло бы помочь определить точное время смерти мистера Маккеннана. Нам известно, что последний звонок из квартиры Маккеннена был сделан сюда, в ваш дом. Если бы мы смогли. Как вы это узнали? У его телефона есть кнопка повторного набора. Последний набранный номер регистрируется в памяти аппарата. Вполне возможно, хотя и сомнительно, что последний звонок он сделал именно в четверг. Скорее всего, он всё-таки пытался связаться с вами после этого. возможно, вчера вечером или даже сегодня рано утром. Меня не было дома с пятницы. И когда вы уехали около половины шестого, а когда вернулись, спросил Уилис: "Полчаса назад, за минуту до того, как зазвонил телефон, значит, где-то часов в 4, а вы не собираетесь спросить меня, с кем я уезжала?" Разумеется, если бы захотите ответить с человеком по имени Нельсон Райли, благодарил вас. Девица начинала раздражать Уиллиса, возможно, из-за того, что у Сиришюр вызывающе держалась. Её никто ни в чём не обвинял, по крайней мере, пока. Но она держалась исключительно враждебно, как будто была убеждена, что если не будет соблюдать осторожность, то и вот тут же отправят в тюрьму. Иногда подобным образом ведут себя люди совершенно невиновные, а иногда преступники. А если я вас правильно понял, вы пришли сегодня домой где-то в районе 4, спросил Карел. Да, около 4, ответила Марилин. А вы говорили, что встречались и с другими мужчинами, сказал Уильям. Да, и со многими Какое это имеет отношение к убийству Джерри? Или к самоубийству? Все может быть, покачал головой Уиллис. Так со сколькими? Ой, пожалуйста, не надо. Никто из моих друзей Джерри не убивал. А откуда вы знаете? Потому что никто из них его даже не знал. Вы в этом уверены? Абсолютно. У меня нет привычки рассказывать Тому или Дику о Гарри. «Так сколько Томов, Диков и Гарри у вас было?» — продолжал настаивать Уиллис. Мэрилин вздохнула. «В настоящее время я встречаюсь с тремя-четырьмя мужчинами». «А поточнее», — сказал Уиллис, — «с тремя или четырьмя». «Если считать Джерри, то с четырьмя». «Так значит, остается три». «Да, если вы имеете в виду, не сплю я со всеми ними, то отвечу, что иногда». Не могли бы вы дать нам их имена и адреса, спросил Карелла. Затем вы хотите их впутать в это дело? Погиб человек. Я это понимаю, но не я, ни мои друзья. Мы были бы очень благодарны, если бы вы нам сообщили их имена и адреса. Эмелин снова вздохнула. подошла к секретарю в углу комнаты, вынула из него адресную книжку и стала выписывать имена и адреса на листок бумаги. Карелла пробежал по списку глазами, сунул его в карман и затем спросил: "А вы ещё не включали автоответчик, когда вернулись домой?" "А я только собиралась это сделать", сказала Марилен. Но затем полиция начала звонить через каждые 3 минуты. "Вы не могли бы включить его сейчас?" попросил Карелла. Она подошла к магнитофону, стоявшему на столе, и нажала кнопку. Уилис раскрыл записную книжку. "Привет, Мэрилин," произнёс женский голос. "Это ДД. Позвони мне, как сможешь. Хорошо?" В своей книжке Уилис отметил ДД. Щелчок, гудок, затем другой голос. Эмис Холлис говорит Хэди Филдс из Мэрилин Линч. Позвоните мне, пожалуйста. Уиллис записывал: Хэлди Филдс, Мэрилин Линч. Щелчок, гудок, потом. Мэрилин, это Бэс. У меня есть билеты в филармонию на среду. Позвони мне, если свободна, не позднее понедельника. Ладно. Кассета крутилась, и Уиллис продолжал записывать. Мэрилин, я ненавижу твой ответчик. Этот тип: "Позвони мне". Ладно. Щелчок, гудок. Кто-то повесил трубку. Терпеть этого не могу, сказала Мэрилин. Опять щелчок, опять гудок. Мэрилин, это опять Деди. Где тебя носит? Звонки шли один за другим. "Очень занятая дама", подумал Уильям. И затем где-то среди всех этих голосов Мэрилин, ты мне нужна. Я я резкий вдох. Затем такой звук, как будто трубка ударилась о что-то твёрдое. Послышались звуки, как будто кого-то рвёт. Хелчок, гудок и опять череда вызовов. Мэрилин, это Дид, я звоню тебе все выходные. Может быть, ты всё же позвонишь мне? Мэрилин, это Элис, это чип И я по-прежнему ненавижу твой автоответчик. Это Бесс. Опять про концерт в филармонии. Это Сэм. Это Джейн. Это Энди». Среди звонивших ни одного Тома, Дика или Гарри, Кореллах вынул листок, который она дала им, и спросил. «Вы уверены, что это все мужчины, с которыми вы встречаетесь?» «Да, на настоящий момент», — ответила Мэрилин. «А остальные...» — спросил Уиллис. — Какие остальные, которые звонили? — Просто приятели. Но с ними у вас ничего нет? — Нет. — Это был голос МакКеннона, — спросил Карелла. Она ответила не сразу, затем сказала «да» и опустила взгляд. Карелла закрыл свою книжку. — Возможно, нам понадобится связаться с вами в будние дни. — Я не знаю. Вы не могли бы дать нам свой рабочий телефон? Я сейчас не работаю, ответила она. У Илису казалось, что его лицо ничего не выражает, однако Мэрилин очевидно что-то заметила. Это не то, что вы думаете, тут же добавила она. А что я думаю? поинтересовался он. Вы думаете, дорогой, хорошо обставленный дом, наверное, у неё богатенький покровитель? «Этакий папик, вы ошибаетесь. У меня действительно есть папочка, нефтепромышленник в Техасе, и он не позволит, чтобы его единственная дочь умирала бы с голода в этом большом противном городе». «Понятно». «Ну что ж, простите, что заняли у вас так много времени», сказал Карелла. «Вы нам действительно очень помогли». «Чем же?» — спросила она, провожая их до дверей. «Я не могу. На улице было холодно, дул пронизывающий, противный ветер.